Вы испугались, встревожилось сердце ваше. Не зияет ли здесь бездна для вас? Не лает ли здесь адский пес на вас? Ну что ж, вперед, высшие люди! Только теперь гора человеческого будущего мечется в родовых муках. Бог умер, теперь хотим мы, чтобы жил сверхчеловек. Глава 3. Самые заботливые вопрошают, как сохраниться человеку, Заратусра же спрашивает единственный и первый, как превзойти человека. «К сверхчеловеку лежит сердце мое. Он для меня первое и единственное, а не человек, не ближний, не самый бедный, не самый страждущий, не самый лучший. О, братья мои, если что я могу любить в человеке, так это только то, что он есть переход и гибель. И даже в вас есть многое, что пробуждает во мне любовь и надежду». Ваша ненависть, о высшие люди, пробуждает во мне надежду, ибо великие ненавистники — суть великие почитатели. Ваше отчаяние достойно великого уважения, ибо вы не научились подчиняться, вы не научились маленькому благоразумию, ибо теперь маленькие люди стали господами, они все проповедуют покорность, скромность, благоразумие, старание, осторожность и нескончаемое и так далее маленьких добродетелей. Все женское, все рабское, и особенно вся чернь, это хочет теперь стать господином всей человеческой судьбы, о отвращение, отвращение, отвращение. Они неустанно спрашивают, как лучше, дольше и приятнее сохраняться человеку, и потому они господа сегодняшнего дня. Этих господ сегодняшнего дня превзойдите мне, о братья мои, этих маленьких людей, они величайшая опасность для сверхчеловека». Превзойдите мне, о высшие люди, маленькие добродетели, маленькое благоразумие, боязливую осторожность, кишенье муравьев, жалкое довольство, счастье большинства. И лучше уж отчаивайтесь, но не сдавайтесь. И поистине, я люблю вас за то, что вы сегодня не умеете жить, о высшие люди».